«Я понимаю так...» Голос тихий и задумчивый. Глубокий капюшон приглушает его еще больше. Но под каменными сводами, где пока нет никого, кроме них троих, он звучит почти оглушительно. «Я понимаю так, что речь пойдет о смерти адвоката Вернера». «При условии, что в этих местах в последний раз умирали, упав с лошади на охоте в прошлом веке?» «Да!» Фигура слева колыхнулась в тяжком вздохе, поменяв местами сложенные друг на друге ладони. «Мы можем отложить допрос на час-другой, чтобы ты мог отдохнуть с дороги, брат!» «На том с -с свете отдохнул. «Ну, как знаешь, сейчас принесут все бумаги и изучишь дело в подробностях». «Когда мы прибыли, нам тоже не удалось найти время для отдыха. Сразу же приступили к допросу свидетельницы». Второй вздох прозвучал уже не столько тяжко, сколько недовольная. «Как же свидетельницы, если она прямая соучастница?» «Брат, она пришла к нам добровольно. Если бы не ее признание, никому и в голову не пришло бы, что здесь замешано колдовство». И после того, как ей позволили вернуться домой, ни разу не бывало, чтобы ей было велено явиться на допрос, и она это проигнорировала. Барбара Греф – раскаявшаяся душа. «И разве следует напоминать тебе, брат, что нам более, чем кому-либо, следует быть смотрительнее в решениях?» «Не заводись. Я лишь не могу понять, к чему вы посылались за мной». Если все и так ясно. До этой минуты молчавшая фигура справа кашлянула с сомнением и оправила рукав, будто не зная, куда деть руки. Ясно-то оно ясно, да не ясно. Если б дело было лишь в том, чтобы просто вынести приговор преступнику, когда есть преступление, есть жертва и свидетель, Тогда мы обошлись бы и вдвоем. Бывало и сложнее. Но... Но здесь есть еще и неизвестный соучастник. Или нервы свидетеля. Или на основе этих нервов излишнее рвение все того же свидетеля. Да где же секретарь? Ты... ты сам-то не нервничай, брат. Ну, хорошо. Допустим, соучастник. А проблема в чем... Проблема в том, что это неизвестно. Хорошо. про Протокол потом посмотришь, а пока расскажу сам. Барбара Греф утверждает, что после последнего допроса к ней у церкви подошла женщина и велела ей опровергнуть свои показания. Якобы обещала превратить ее жизнь в ад, если она не отречется от своих слов. А если отречется, обещала наградить. Вот так. Ну... Женщину нашли? А дело в том, что, по утверждению свидетельницы, женщина не местная. По крайней мере, она ее раньше не видела. Если она ее вообще видела, это, повторяю, не ее разыгравшееся воображение или нежелание помочь суду даже и лже-свидетельством. Сам понимаешь, мы в некотором затруднении. Простые меры ни к чему не привели, ни то больше женщину, подходящую под данное ее описание, не видел. П Понимаю. Пытает саму свидетельницу, она скажет что угодно, когда кажется под пыткой. И даже если все сказанное правда, может взять свои слова назад, лишь из страха. Нет, это не выход. А что обвиняемый? Ну что, обвиняемый, как ты думаешь? Сама невинность. «Какие соучастники? Я не колдун!» Когда приоткрылась дверь, все три фигуры повернули голову к вошедшему синхронно и также одновременно выдохнули. «Наконец-то! Прошу меня простить!» Поспешно склонился секретарь, складывая на стол стопки исписанных листов. эти ка Бумага зашуршила, переходя из рук в руки. Секретарь притих в своем углу, без нужды перебирая перья. Полутишина парила долго, повиснув под камнем сводов. Секретарь уже замер неподвижно и стал смотреть прямо, изредка скашивая взгляд на трех людей за столом. «М-да...» Вздохнула, наконец, фигура слева и, отложив лист протокола, снова сложила ладони на столе. «Откровенно говоря, я ожидал увидеть очередную провинциальную тяжбу». «Ты так мало мне доверяешь, брат?» «Что ты? Просто слишком часто в последнее время ты стал обращаться за помощью ко мне там, где можно обойтись своими силами. А ты поклон вправо». «Брат, уж прости меня, бываешь слишком нерешительным временами». «Да что уж тут я и сам знаю». «Но неужто скажешь, что здесь все просто, и мы напрасно тебя потревожили?» «Не скажу. Дело действительно непонятное. Оно и просто кажется, а все-таки сложное». Невидимые в полумраке глаза нашли секретаря, и Капюшон кивнул. «Пусть ведут». Дверь за секретарем закрылась с таким тяжким скрипом и лязгом, что фигура слева обернулась. «Да… и… вопрос немаловажный, братья… Протокол дознания без купюр? Конечно, ведь протоколы только для сугубо внутреннего пользования. Все точно, от первого до последнего слова, как же иначе?» «По-разному, брат, по-разному…» Один из листов снова зашуршал под руками. «Бывает и так…» что не все можно да доверять бумаге. Господь наградил вас проницательностью, но кое-что, братья мои, достигается опытом и знанием определенных правил, почему вам и попришлось, собственно, посылать за мной. Хочешь ли ты сознаться в сотворенном тобой бесчинстве прямо, откровенно и добровольно, чтобы облегчить свою участь и получить прощение Господа? Мне не в чем сознаваться, я ничего не сделал, я не знаю, за что я здесь. Травы, порошки и мази, найденные в твоем доме, все ли принадлежат тебе или что? – Что-то из них тебе незнакомое? – Я не знаю, я просто не могу знать этого. Я ведь не видел, что у меня забрали. Если вы мне покажете что-то, я тогда смогу сказать, мое оно или нет, но я не могу знать обо всем, что можно найти в моем доме. Ведь если кто-то хочет меня оклеветать, мне можно подбросить все что угодно, меня почти не бывает дома. – По какой причине? – Потому что я собираю травы. Я почти всегда в полях или в лесу. Зачем ты собираешь травы? Я просто знаю, какие из них от каких болезней надо пить или прикладывать. Я их собираю и даю людям только и всего. Ты лечишь людей? Только отварами и припарками из растений, которые людям давал Господь от сотворения мира. Ведь не грех же использовать в пищу яблоки, от которых польза зубам. Ведь это не грех? Значит, и готовить отвары из березовых листьев, если мучит ломота в суставах, тоже не грех. «Итак, ты помогаешь людям?» «Ответь просто. Да!» «Тогда кто и за что может пожелать оклеветать тебя?» «Я не знаю». «У тебя есть ненавистники?» «Я не знаю». — Но ведь ненавистники, они всегда так, о них не знаешь, пока они не ударят в спину, это и так образно, не в прямом смысле. — Ты мог кому-то на навредить? — Своим лечением, не знаю, не думаю, я ведь еще слишком мало знаю, а потому не могу лечить серьезных, опасных болезней, поэтому, если бы я и ошибался в диагнозе и дал не то лекарство, ничего серьезного это не принесло бы, я имею в виду такого, чтобы за это желать мне смерти. Почему ты заговорил о смерти? Ну, я ведь, я ведь здесь. И ты так уверен, что тебя непременно ждет смерть? Почему? Обвиняемый не дал ответа. Отвечай суду. Обвиняемый не дал ответа.